Глава шестая Наконец я переступила порог хорошо знакомой мне холостяцкой квартиры Витьки Буренкова. Дядя Лёва нерешительно последовал за мной. Интерьер прихожей мало изменился с тех пор, как я была здесь в последний раз чуть больше года назад. На олених рогах, служивших хозяину вешалкой для головных уборов, Висели две бейсболки, кожаная и джинсовая. На пыльной полочке у зеркала лежала распечатанная пачка сигарет «Парламент» и зажигалка «Зипо». Витька всегда курил дорогие сигареты и с пренебрежением относился к дешевым одноразовым зажигалкам. А меня последние, напротив, устраивали. «Потеряешь не жалко?» – говорила я ему когда-то. Мы переглянулись с дядей Лёвой, и я, осторожно ступая по паркету, вошла в зал. Лёгкий беспорядок явно не свидетельствовал ни о каком совершённом преступлении. На диване валялись газеты и журналы, около стола на полу стояла бутылка из-под водки. Вчера вечером Буренков был изрядно пьян, его третье сообщение на моём автоответчике было сделано совершенно пьяным голосом. Он говорил, что я буду о чем-то жалеть. Теперь мне особенно захотелось узнать, что он имел в виду. Убедившись, что я не обнаружила в комнате ничего сногсшибательного, дядя Лёва тоже решился зайти туда. Мы только обменивались взглядами но ничего не произносили вслух. Разыскивая покойника, мы подсознательно боялись нарушить тишину. Ведь Кобуренков был нам обоим дорог, и мы предпочитали обмануться в своих трагических предположениях. Я показала глазами на дверь в спальню. Это означало, что я намерена войти туда. Дядя Лёва дал мне знак, что последует за мной, но чуть позже. Дверь, оклеенная пленкой с рисунком под дерево, была плотно затворена. Я с усилием толкнула ее ногой. Перед моими глазами сразу оказалась широкая кровать, на которой лежал он. Я тихонько вскрикнула, хотя нечто подобное и ожидала увидеть. «Нет, нет!» – испуганно произнес дядя Лева, и еще ничего не видя, попятился назад. «Успокойтесь», – сдержанно сказала я. «Он, кажется, жив и даже ждет нас». «Что? Что это значит?» Ничего не понимая, спросил дядя Лева и мелкими шажками стал приближаться ко мне. Витька Баренков лежал на кровати лицом вниз со связанными руками и ногами. Более того, он был привязан и к самой кровати. Но он был все-таки жив, потому что шевелился, а, услышав знакомые голоса, попытался замычать. «Витенька!» – только и произнес старый еврей и бросился к нему. Мы принялись освобождать пленника. Правда, дядя Лева своими неумелыми действиями здорово мешал мне развязывать Буренкова. А когда он отлепил скотч от Витькина во рта, то работать стало просто невыносимо. Почти сутки вынужденного молчания Буренков решил компенсировать непрерывной болтовней. Он благодарил нас за свое освобождение и давал бесценные советы по развязыванию морских узлов. В конце концов Мне пришлось перерезать шпагат, которым были зафиксированы ноги пленника. Но бренное тело Баренкова настолько отекло, что он не мог сразу встать. Дядя Лёва стал массировать ноги и руки Баренкова, ведь до того, как выйти на пенсию, он был врачом. Правда, каким, я не знала, а я отправилась на кухню за водой, обдумывая свои вопросы к Баренкову. Увидев мельком свое отражение в зеркале, я отметила, что выгляжу очень даже неплохо, а стало быть, не зря так тщательно собиралась на эту встречу. Ситуация изменилась, ведька оказался жив, и мне его теперь было не жалко. Я снова стала частным детективом, а Буренков моим подозреваемым. Личные чувства. Вредят работе, это я знала точно. Значит, о наших прошлых отношениях стоило на время забыть. В чайнике воды не оказалось, и я заглянула в холодильник. Тот, в отличие от моего, был заполнен самыми невообразимыми вкусностями. С одной стороны, это было объяснимо так, как Витька был поваром. Он и в столицу урванул только из-за того, что в московских ресторанах его труд оплачивался во много раз дороже. Но, с другой стороны, если он приехал в Тарасов всего на несколько дней, как он мне сказал, зачем забивать холодильник до отказа? Это мне показалось подозрительным. Конечно, он мог ждать гостей, в частности меня, но с съестных припасов здесь, по моим беглым прикидкам, вполне бы хватило на недельное питание трех-четырех человек. Уж не тех ли, кто его связал по рукам и ногам, Витенька собирался подчивать разносортными колбасами, аппетитными бифштексами, помидорчиками и болгарскими перчиками. Спросила я себя и услышала голос дяди Лёвы, напоминавшего мне о том, зачем я, собственно, отправилась на кухню. «Танюша, где же вода? Вы не можете её найти?» «Эти изверги отключили водопровод?» – задавал вопрос за вопросом сосед Буренкова. Я достала из холодильника бутылку минеральной воды, взяла с полки два бокала и направилась в спальню, попутно соображая, какую тактику поведения мне выбрать. Буренков никогда не принимал всерьез мою работу частного детектива. Впрочем, его профессиональный выбор – Мне тоже казался странным, но в других вопросах мы находили общий язык, и нам, несомненно, было что вспомнить. Когда я вошла в комнату, Витька выглядел удручающе, он казался морально и физически сломленным и боялся смотреть мне в глаза. Дядя Лёва выхватил у меня из рук бутылку минералки и попытался её открыть. Крышка... Никак не хотела поддаваться его коротким, толстым пальцам. «Сейчас, виденька сейчас!» Приговаривал старик, отчаянно тужась, чтобы отвернуть крышку и покрываясь испариной. В конце концов, дядя Лёва понял, что столь нехитрое дело оказалось ему сейчас не под силу. И вопрошающим взглядом посмотрел на меня, протягивая бутылку обратно. «Зачем ты пришла?» Вдруг раздался хриплый полушепот Буренкова. «Что тебе от меня надо?» Я отвела взгляд от дяди Лёвы и пристально посмотрела на своего давнего бойфренда. Его вопросы меня обескуражили. Я поняла, что совершила непростительную ошибку, развязав Буренкова прежде, чем получила ответы, на интересующие меня вопросы. Теперь Витька стал приходить в себя и, казалось, не был расположен откровенничать со мной. У него имелся такой выбор. Шантажировать его глотком воды было бессмысленно. Я с трудом, но все же открыла туго закрытую крышку и налила ему полный бокал минеральной воды. Второй бокал я предложила дяде Леве. С жадностью выпил его прежде, чем Буренков сделал свой первый глоток. Я поняла, что Витька тоже обдумывал тактику своего поведения со мной. Это говорило о том, что между нами началась психологическая война. Дядя Лёва быстро оценил это обстоятельство и сообразил, что ему лучше оставить нас наедине. «Кажется, я здесь третий» а потому лишний. Философски заметил старик-сосед и попятился назад. Да, Витенька, может быть, ты заберешь у меня свои ключи? Может быть, они тебе нужны? Буренков молча забрал у него ключи, с помощью которых мы вошли в эту квартиру, и швырнул их на тумбочку. Ключи упали на самый край и едва не свалились. Я и дядя Лёва проводили их глазами, потом посмотрели друг на друга, а затем на Баренкова. Нам обоим показалось, что Виктор уже не рад своему освобождению. Дядя Лёва предоставил мне разбираться в этом самой и, посчитав свою миссию законченной, ретировался к выходу. Я его не задерживала хотя при нем вести разговор с буренковым возможно было бы проще я уже успела проникнуть со симпатией к забавному старичку но тем не менее не остановила его. я не чувствовала что вправе распоряжаться в чужой квартире это могло не понравиться витьке и начало нашего доверительного разговора было бы наверняка загублено дети мои «Вы бы все-таки закрыли дверь! Лучше даже и на щеколду! Или вовсе пошли бы погулять?» Посоветовал на прощании дядя Лёва. Я посмотрела на Витьку. Тут пропустил замечание соседа мимо ушей. Он продолжал сидеть на кровати с отсутствующим видом, не обращая на меня никакого внимания. Мне от растущей злости... Захотелось облить его остатками минералки, но я сдержалась, причем с большим трудом. И чтобы впредь у меня не возникало такого соблазна, я стала пить воду прямо из бутылки, хотя не испытывала особой жажды. Молчание становилось все тягостнее, никто из нас не хотел его нарушать. Буренков, пошатываясь, встал с кровати и прошел мимо меня в ванную. Я села в кресло в зале, чувствуя себя непрошенной гостьей. Потом Виктор отправился на кухню. Там он долго гремел посудой и несколько раз открывал и закрывал холодильник. Я строила различные версии вчерашних событий в его квартире, но каждая последующая казалась мне нелепее предыдущей. Едва я решила, что пора приступать к допросу с пристрастием, Витька сам зашел в комнату, наклонился прямо к моему лицу и спросил. «Так что тебе от меня надо?» «Странный вопрос. Ты сам вчера пригласил меня в гости, но я смогла прийти только сегодня. С тобой происходит что-то странное, я даже не знаю, что и думать». «Брось, ты и не знаешь. Думаешь, я поверю, что все это случайно?» «Что случайно?» – переспросила я. «Твоё появление здесь!» – ответил Буренков. Я поняла, что подозревала неизвестно в чём его, а он меня. Между нами была целая пропасть непонимания, и её следовало как-то преодолеть. «Витенька, я никакого отношения не имею к твоим вчерашним гостям». Я бы так и не узнала, что с тобой случилось, если бы не твой сосед. Он кое-что подглядел в глазок, и у него возникло подозрение. Витька поставил венский стул напротив меня, правда спинкой ближе ко мне, уселся на него, облокотившись руками о спинку, и стал внимательно вглядываться в мое лицо. Я продолжала строить из себя сочувствующую, любопытную, но абсолютно не заинтересованную в каком-либо расследовании особу Я догадывалась, что эта роль может завести меня очень далеко, но другого выхода у меня не было. Если бы я стала разговаривать с Витькой как частный детектив, то успеха, скорее всего, не достигла бы. «Знаешь, Витя, я о тебе часто вспоминала. Бессовестно врала я» потому что на самом деле забыла о нём примерно через месяц после нашего расставания. Когда дядя Лёва сказал мне, что тебя, возможно, уже нет в живых, я я поняла, что этого просто не переживу. «Хорошо, что ты не пришла ко мне вчера, ведь они могли бы сделать что-нибудь и с тобой», грустно произнёс Буренков. Я, конечно, знаю, что у тебя черный пояс по карате, но те двое тоже не слабаки. «Что они от тебя хотели?» – поинтересовалась я совершенно невинным тоном. «Понятия не имею», – ответил Виктор, и я ему поверила. «Я чувствую себя пешкой в чьей-то игре. Кто-то решил, что мной можно манипулировать» а я посмел этому противостоять буренков замолчал похоже его посетила какая то догадка и он стал ее обдумывать я не лезла к нему с расспросами дабы не спугнуть своей заинтересованностью я надеялась что откровение моего бывшего бойфренда все же продолжится и без подталкивания с моей стороны пока витька размышлял я достала из сумочки косметичку оттуда пудреницу и стала разглядывать в зеркальце свой макияж причем делала вид, что то как я сейчас выгляжу интересует меня больше всего остального да похоже следы ведут в москву задумчиво проговорил буренков сильно разочаровав меня таким заявлением до меня мгновенно дошло что если случившееся с Буренковым имеет отношение к Вахрушеву, а ниточки, расследуемые мной дело, ведут в Москву, то это значительно усложнит мою работу. Моя епархия Тарасов. Здесь я чувствую себя, как рыба в воде, а в столицу, в отличие от Буренкова, я никогда не рвалась. Подумала я. Ты прекрасно выглядишь? Заметил Буренков. «А мне так не кажется», – возразила я. «Я за тебя сильно переволновалась. Послушай, а ведь дядя Лёва прав. Твои гости могут вернуться. Надо отсюда уходить». «Они говорили, что вернутся в среду вечером. А сейчас уже среда?» – спросил меня Витька, вероятно, не представлявший, сколько времени. Он пролежал на своей кровати связанный. «Нет, сегодня еще вторник», – успокоила его я. Мне вкололи какое-то лекарство. Но прежде чем заснуть, я услышал, что должен проспать двое суток. Однако выходит, что проспал только одни. Я догадалась, какое лекарство ему вкололи. Он ведь вчера вечером был пьян, и выпито им спиртное ослабило действие снотворного, не вызвав ожидаемого эффекта. В моей детективной практике приходилось встречаться с таким препаратом. Его используют, когда не хотят причинять вред здоровью человека, а только на время выводят его из игры. Я поняла, что Буренковым дорожили. Он был кому-то очень нужен именно завтра. Но зачем? Чего тебя хотели? осмелилась спросить я напрямую пока я этого окончательно не понял какая-то нелепая случайная история знаешь танюша когда я тебя увидел, то подумал что ты имеешь к этому какое-то отношение прости я решил что ты знала что со мной произошло, но не хотела прийти раньше да теперь я понимаю что был неправ в голосе боренкова Не было вопроса, но он отчетливо виделся в его глазах. Я покачала головой, подтверждая свою непричастность ко вчерашним событиям. «Что ты намерен теперь делать? Возвращаться в Москву?» – спросила я. «Похоже, родной Тарасов встретил тебя не слишком гостеприимно». «Не скажи. Мне кажется, история началась в Москве». Так что теперь я не знаю, что мне делать. Нельзя ни здесь оставаться, ни возвращаться в столицу. Ты не хочешь мне обо всем рассказать? Я ведь все-таки частный детектив? Да, вроде бы у меня нет иного выхода. Но история такая запутанная. Я ведь толком ничего не знаю. Просто отвлеку тебя от твоих дел и все. Ты, наверное, не захочешь этим заниматься. «Витя, как тебе не стыдно? Я не могу бросить тебя в беде!» Мы обменивались любезностями, теряя драгоценное время. У меня не было полной уверенности в том, что Баренков имеет отношение к делу Вахрушева. Я все еще ни на йоту не продвинулась к разгадке пересечения наших судеб именно теперь. «И какого черта я согласился перевести эту мебель? буркнул себе под нос буренков и встал со стула какую мебель уточнила я забыв обо всех предосторожностях «Мягкую!» – небрежно ответил витька протягивая мне сигареты. я вынула из пачки одну закурила не спеша задавать новые вопросы. я пыталась понять не проверяет ли меня буренков ты на машине «Да», – ответила я, начиная постепенно догадываться, к чему он клонит. «Я увезу тебя отсюда. Собирайся». Через пять минут мы, выходя из квартиры, помахали дядю Леви руками, уверенные в том, что у него снова рецидив вредной привычки. То есть он смотрит на нас в глазок своей двери и спустились вниз. «Я еще не знала, куда вести Баренкова». Да и стоило проверить, нет ли за нами хвоста. Поэтому поехала просто вперед в сторону, противоположную от обеих моих квартир. Одно я знала точно, что в текстильщик я сегодня уже не попаду. План на сегодня, составленный мной вчера, весь пошел наперекосяк. «Куда мы едем?» – спросил меня Баренков. «Я думал, что мы поедем к тебе». — Чуть позже, — ответила я, — если уж я берусь за то, чтобы разрулить ситуацию, в которую ты попал, было бы неплохо узнать подробности. Давай немного прогуляемся в парке, и ты мне все расскажешь. Идет? — Идет, — не слишком охотно ответил Виктор. Я решила, что не стоит вести серьезный разговор в машине, потому что в ней запросто мог оказаться чей-то жучок ведь кто-то уже дважды влезал в мою девятку, первый раз засунул в багажник клетку с моей в ней фотографией, а второй раз перегнал машину на другую сторону улицы. Сейчас хвоста за собой и не замечала, но тем не менее решила все же остановить машину на платной автостоянке недалеко от городского парка культуры и отдыха. Мы шли с Буренковым под руку по тенистой дубовой аллее, и наверняка производили впечатление влюбленной парочки. На самом деле, наш разговор носил сугубо деловой характер. «Я решил обосноваться в Москве насовсем, а потому продать Тарасовскую квартиру. Похоже, с этого-то все и началось», – рассказывал мне Буренков. «Я не делал из своих планов секрета, поэтому в ресторане, где я сейчас работаю…» Многие знали, что я собираюсь в Тарасов. Слухи дошли до самого хозяина, которого я за год всего пару раз и видел. Фёдор Григорьевич позвал меня к себе и попросил выполнить его просьбу. Он даже пообещал повысить мне зарплату, то и сказал, что в долгу не останется, и поинтересовался, сколько я получаю. «Интересный у тебя хозяин». Заметила я. Какая у тебя зарплата, он не знает. А что ты собираешься ехать, Тарасов знает? Да, мне бы сразу заподозрить неладное, но я согласился. Точнее, не смог отказать. «Витя, попробуй вспомнить дословно весь ваш разговор. Важны любые детали, даже интонация его голоса», – пояснила я. «Да, Танюша, теперь я понимаю. Так вот, я помню, пока мы говорили, в глазах хозяина было какое-то лукавство». А говорил он очень мало, мол, случайно услышал, что я собираюсь на несколько дней в Тарасов, поэтому мог бы попутно выполнить его совсем пустяковую просьбу. А суть его просьбы заключалась в том, чтобы сопроводить из Тарасова в Москву мягкую мебель Нинель. При этих словах я чуть не споткнулась на ровном месте и едва не выкрикнула вслух радостное восклицание. Теперь отдельные фрагменты стали выстраиваться в единый событийный ряд. Получалось, что, занимаясь проблемами Буренкова, я ничуть не отвлекаюсь от своего основного дела. Неужели москвичам нравится наша мебель? Спросила я с легким удивлением, решив, что еще не время раскрывать Витьке свои карты. «Не знаю, меня этот вопрос не касается», ответил он. «Федор Григорьевич дал мне пакет для директора фабрики Нинель. Я должен был в среду поздно вечером передать его Вахрушеву и сразу же выехать с мебели в Москву. Точнее, за мебелью. Мой хозяин думал...» что я поеду в Тарасов на поезде, а оттуда на грузовой машине с мягкой мебелью. Но я сказал, что еду на свои десятки, потому что мне надо захватить отсюда кое-какие вещички. Это обстоятельство очень не понравилось Фёдору Григорьевичу. Он сказал, что подумает, и отпустил меня. Но через час снова вызвал и согласился чтобы я ехал за его мебелью на своей машине. «Погоди, а чья грузовая машина?» – уточнила я. «У фабрики, Нинель, свой транспорт? Или ты должен был нанять перевозчика?» «Наверное, транспорт фабрики. Меня им не озадачивали. Сказали, что все без меня загрузят. Мне надо бы только присмотреть за мебелью по дороге». Показать документы гаишникам на трассе, если понадобится. А в Москве нас должен был встретить какой-то человек. И все. Как все? Удивилась я. Так, так, погоди. Ага. А в тарасе я так понимаю, события пошли по другому сценарию? Да. Но я, наверное, в этом сам виноват. Я не стал дожидаться среды. Почему? Задала я вполне резонный вопрос. У меня сорвалась продажа квартиры. Да, я не сказал тебе, что встретил в Москве своего одноклассника. Он сейчас риэлтором заделался. Не в столице, конечно, а здесь, в Тарасове. Я попросил его заняться продажей моей квартиры. Он мне позвонил и сказал, что нашел хорошего покупателя. В понедельник... После того, как мы с тобой случайно встретились, а потом расстались, я поехал к Сашке в контору. Там он мне сказал, что сделка сорвалась. От него я прямиком отправился на фабрику Нинель, решив, что тень недели, когда передать директору пакет, не имеет никакого значения. «И что же, тебя пустили на фабрику?» – поинтересовалась я. «Ты спрашиваешь так?» «Будь-то знаешь, что меня туда не пустили!» С недоверием проговорил Буренков. «Нет, я это только предполагаю!» Мгновенно нашлась е «Тебя же ждали в среду, а вчера был понедельник. Послушай, Витя, может, посетим в кафе у пруда?» Если честно, то я проголодалась. «Ох, Танюша, если бы ты знала, какой я вчера хотел банкет закатить!» по случаю продажи моей квартиры и нашей случайной встречи. но ну, это же взаимоисключающие вещи!» – засмеялась я. «Если ты продаешь квартиру, значит, сжигаешь за собой все мосты, и я остаюсь здесь вне твоей досягаемости. Так что закатывать банкет по поводу нашей случайной встречи ни к чему». Я говорила об этом легко, без всякой обиды на Баренкова. Теперь я знала точно, что все личное между нами осталось далеком прошлом. Я не была уверена в том, что Витька понимал, каков характер наших теперешних отношений. Он стал для меня ценным свидетелем в моем расследовании. А я для него была просто счастливой находкой, так как взялась вытащить его из переделки за бесплатно. Ужин в летнем кафе городского парка – это все, на что Буренкову надо было раскошелиться. Он долго изучал мятый листок с меню и критически качал головой. Когда нам принесли салат под названием «Гнездо глухаря», «Люля-кебаб и картофель фри», мне все это показалось безумно аппетитным, а Витька тяжело. И разочарованно вздохнул. Конечно, профессиональному повару, работающему теперь в московском ресторане, угодить трудно. Буренков больше раскрывал рот для того, чтобы рассказывать мне о дальнейшем развитии событий вчерашнего вечера, чем для того, чтобы отправлять в него содержимое одноразовых пластиковых тарелок. А я успевала все. Кушать слушать и задавать вопросы. «Значит, если бы директор фабрики случайно не оказался на проходной, то охранник тебя выпроводил бы, даже несмотря на то, что ты приехал из Москвы и имел при себе пакет для Вахрушева?» Разложила я по полочкам факты из сбивчивого рассказа Витьки. «Да, именно так. Директор стоял за углом, и услышал нашу перепалку. Я едва не двинул охраннику по морде потому что он разговаривал со мной так, как будто я пришел на фабрику за милостыней. Вахрушев появился передо мной в самый последний момент, взял пакет и небрежно заявил, что ждет меня в среду в десять вечера. Я спросил его, нельзя ли ускорить отгрузку. А он посмотрел на меня, как на идиота, и поднялся по лестнице наверх. «Витя, а ты случайно не знаешь, что было в том пакете? Может быть, ты полюбопытствовал, а?» «Нет», — ответил боренков — «мне это даже в голову не приходило. Но я так думаю, что там были деньги». Я и испугался, что он деньги забрал, А мебель мне не отдадут. Правильно испугался, согласилась я. Ну, а что было потом? Потом я снова пытался объяснить охраннику, что мне надо либо забрать пакет, либо мебель. Но он не слушал мои доводы. Потом ему кто-то позвонил по телефону, и он выставил меня из проходной. Я вернулся домой в жутком настроении. Сделка с квартирой провалилась. Сашка дал мне газету квартиры Тарасова. Я просмотрел ее и понял, что предложение продать такую квартиру, как моя, море. Причем не по такой уж и дорогой цене, а желающих купить намного меньше. О фабрике Нинель я совсем не хотел думать. Я понял, мне не остается ничего другого, как ждать позднего вечера среды. Потом я стал разыскивать тебя, а твой сотовый не отвечал. Дома тебя тоже не было. Тогда ты стал пить от расстройства горькую и оставлять мне одно сообщение на автоответчике за другим. продолжил я рассказ о Витьку, доедая жареную картошку уже с его тарелки. Я и сама поняла, что с настоящим картофелем фри Это блюдо имело мало общего, но сегодня мой желудок был не слишком прихотливым. Знаешь, а вот люля-кебаб гораздо лучше, чем я от них ожидал, признался Баренков. Но поверь мне, Танюша, вчера я бы устроил для тебя поистине царский ужин. Значит, ты имел в виду, что я буду жалеть именно об этом, о приготовленной тобой ужине? «Я так сказал?» – переспросил меня Буренков. «Если честно, то я плохо помню, что я говорил. Ну вот, я напился, в дверь позвонили, и я открыл. Но это, к сожалению, была не ты. Двое здоровенных молодчиков ввалились в мою квартиру и стали спрашивать меня, зачем я пришел на фабрику сегодня. Ну, в смысле, вчера». Я пытался им объяснить, но они отказывались верить, что я просто не хотел торчать здесь до среды. Я на них разозлился, стал их выгонять, а они сделали мне укол, связали и привязали к кровати. По их мнению, я должен был проспать почти двое суток, но я проснулся раньше от звонка в дверь. Потом пришли вы и освободили меня. Вот, собственно, и все. «А что ты сам думаешь обо всем этом?» – спросила я, запивая плотный ужин Кока-Колой. «Я думаю, что должен был сопровождать в Москву не просто мягкую мебель, а что-нибудь еще, например, взрывчатку», – ответил Буренков, поражая меня своим аналитическим выводом неплохая версия похвалила его я чему ты улыбаешься удивился боренков по моему веселого тут мало с чего ты взял что я смеюсь возмутилась я скажи витя а твой хозяин федор григорьевич случайно не кавказец нет русский у него и фамилия русская михайлов тогда скажи С какой стати ему завозить взрывчатку в Москву, да еще и привлекать к этому постороннего человека? Ведь, будь ты полюбопытнее, мог бы и в пакет заглянуть, в машину с мягкой мебелью, да и под обивочку самих диванчиков, сказала я, вставая из-за стола. Потом ты бы мог сболтнуть кому-нибудь об этом поручении и вообще поступить непредсказуемо. «Что ты, кстати, и сделал?» «Ты права, но тогда я совсем ничего не понимаю. Танюша, а может быть в диванах не взрывчатка, а какие-нибудь драгоценности?» «Да, продолжение романа Ильфа и Петрова под названием «Двенадцать диванов», – саркастически заметила я. Буренков, кажется, обиделся на мои слова потому что шел и молчал. Мне его молчание было на руку. Я мысленно увязывала в единое целое все, что знала о фабрике Нинель до разговора с Витькой и то, что услышала сейчас. Рассказ моего приятеля только подтверждал уже известные мне факты. Проникнуть на территорию фабрики Вахрушева очень сложно, даже невозможно подводила итоги я. Но по средам, поздним вечером, оттуда отправляют таинственный груз. И изменить этот порядок нельзя, даже если за груз заплатили заранее. То есть знаменитая схема «утром деньги, вечером стулья» здесь не срабатывает. Сам собой возникает вопрос, а почему? А потому что стулья, точнее диваны и кресла, доводится до кондиции только в определенный день недели я почувствовала что в моей голове нужна какая то встряска чтобы в ней родилась стоящая версия пойдем на аттракцион предложила я пойдем нехотя согласился витька правда мне сейчас не до детских забав завтра они вернутся в мою квартиру Они ведь захватили ключи и не обнаружат меня. Меня станут искать, мне придется скрываться, а в Москву без пакета, который мне дал господин Михайлов, и без мягкой мебели возвращаться нельзя. Значит, тебе надо вернуться домой, и я попробую связать тебя так же, как они, а потом все пойдет по предложенному тебе сценарию». — Ох, не следовало тебе отдавать пакет раньше времени. — Танюша, ты ведь обещала мне помочь, а сама издеваешься надо мной! — воскликнул Буренков. — Теперь со стороны мы были похожи на все тех же влюбленных, но уже не нежно воркующих, а ссорящихся. — Нет, я над тобой не издеваюсь. Я рассматриваю возможные варианты. Этот тебе не нравится. Мне, кстати, тоже. Есть другой. Появиться у проходной фабрики завтра в десять вечера и потребовать долг». «А вдруг меня уже там не будут ждать?» – резонно заметил Буренков. «Возможно. Тогда придется вести завтра утром телефонные переговоры с Вахрушевым». «Мне?» «Ну не мне же!» – возмутилась я. Мы остановились у аттракциона «Камикадзе» как раз в тот момент, когда корабль сделал полный оборот. До нас донеслись крики не то восторга, ни то ужаса тех, кто добровольно рискнул оторваться от земли. Я тоже почувствовала себе потребность прокатиться. «Сумасшедшие!» – без энтузиазма заметил Витька. «Как? Ты не составишь мне компанию?» «Нет, я не камикадзе». «А я не могу без острых ощущений. Пойдем, прокатимся», – позвала я. «Нет, я пас. И тебе не советую». Я не приняла совет моего бывшего бойфренда и купила себе билет на аттракцион, явно не предназначенный для тех, в ком нет духа авантюризма. Я удивлялась тем резким переменам, которые произошли Витьке за последний год. Они коснулись не только его внешности, но и мировоззрения. Он стал скучным и абсолютно непривлекательным для меня мужчиной. Я с трудом верила, что он лазал ко мне на балкон по веревочной лестнице. Снова ступая на твердую почву, я уже знала, что мне делать с Буренковым. Я решила отвезти Витьку на свою конспиративную квартиру и оставить там одного до завтрашнего утра. У меня же на сегодня оставались еще два очень важных дела. Во-первых, надо было прослушать телефонные переговоры в квартире Вахрушевых. А во-вторых, мне предстояло внимательно изучить бумаги, распечатанные у Авельянова.